Слова 36. Слишком тесный ручей Притаившись в зарослях высокой травы, Эдван с замиранием сердца следил за стадом диких быков, пересекающих равнину неподалеку от его дороги. Стиснув до боли кулаки, парень мысленно выругался костеря, на чем свет стоит проклятых травоядных, которые нагрянули из-за холма, как гром среди ясного неба, как раз когда Лаут надеялся перебить запах и запутать возможных хищников, которые могли последовать за ним после грандиозной победы над Веприм. С того момента прошло уже больше двух часов, а Эдван так и не успел совершить задуманного, постоянно кто-то мешал. Стоило только последней твари скрыться за верхушкой соседнего холма, как парень резко выдохнул, развернулся и помчался со всех ног в противоположную сторону, пинком отправив в полет подвернувшегося под ноги тушканчика. Совершенно случайно. Глупый зверек просто не вовремя выпрыгнул на дорогу. Вдалеке виднелся длинный ручей, что петлял по между холмами и бугорками до самого ледяного пика, где я сворачивал в сторону туманной чащи. Несмотря на то, что в Академии им вроде бы рассказывали обо всех притоках Белой, название именно этого, самого длинного из от чего то вылетело из головы юноши. А ведь вдоль него Эдван и надеялся продолжить свой путь к башне отверженных, хотя бесспорно и у этой дороги были свои недостатки. Например, дикие звери, что стягивались сюда утолить жажду. Впрочем, спрятаться от них в прибрежных зарослях камыша и густом кустарнике Было куда легче, нежели на открытой равнине. А заросли пахучих трав, которые время от времени попадались у ручья, могли надежно сбить со следа любопытные носы. Жаль, только попадались душистые стебли на пути не так часто, как хотелось бы. Зацепившись взглядом за крохотную точку на горизонте, в которую за это время успела превратиться фигура его врага, Эдван вздохнул. Как бы сильно ему не хотелось это признавать, Но именно то, что этот путь избрал Марис, сыграло решающую роль в его выборе. В конце концов, кто он такой, чтобы спорить с мнением лучших охотников города? А в том, что именно такие помогали избалованному засранцу проложить путь до башни, Эдван не сомневался. Не прекращая осматривать окрестности в поисках врагов, Лауд бежал к ручью и напряженно раздумывал о том, как отбить нюх возможным преследователям, прежде чем нырнуть в спасительные заросли у воды. В том, что какой-нибудь хищник учует запах человека у тела мертвого кабана, он не сомневался. И чем ближе становился вечер, тем сильнее юноша нервничал. Интуиция подсказывала, что след стоит перебить и как можно скорее. Пока еще есть возможность. Идею зарыться в первые попавшиеся заросли вонь травы на берегу ручья юноша отмел сразу. Несмотря на то, что способ был действенным, такое решение бы лишь замедлило зверя. Чтобы понять, что жертва пошла вдоль ручья и продолжить погоню, ума хватит и у тупейшей из одаренных тварей. Более надежным способом отбить запах, по мнению Эдвана, было преодоление широкого препятствия вроде реки или обрыва. Увы, ручей шириной в 10 шагов и небольшой овражек совершенно не подходили для таких целей. А вот пожар... Пожар очень даже помог бы». Губы юноши растянулись в кривой усмешке. Огонёк чистой атры мелькнул на кончике пальца Эдвана, и тот начертил над головой сразу несколько знаков. Слово «пламени», связующий символ и форму, которую еще ни разу не использовал в этой жизни. «Волну». Все знаки, которые он выводил прямо на воздухе, были огромными, едва ли не в локоть высотой, чтобы техника вышла мощной и объемной. Этот фокус сожрал едва ли не треть всего запаса Атры, которым обладал юноша, но он того стоил. Получившийся символ засиял ярким рыжим светом и обернулся в огромный вал бушующего огня, который волной разошелся во все стороны от Эдвана, едва не зацепив его самого. Воздух мгновенно высох. Жар оказался настолько сильным, что даже сочная зелень занялась мгновенно. И уже через несколько секунд все в радиусе 30 шагов пожирали языки пламени, пока сам парень стоял на маленьком клочке земли в клубах густого едкого дыма, шедшего от сгоревшей зелени. Жуткая вонь Гарри попросту уничтожила все прочие запахи, мгновенно пропитав одежду Эдвана. Она била в нос и больно впивалась в глаза, проникая в дыхательные пути с воздухом. Горло обожгло дымом, и Эдван закашлялся. Закрыв рукавом куртки нос и рот, он простоял так с минуту, пропитываясь гарью, после чего закашлялся еще сильнее. Несмотря на усиление атра, оставаться дольше в центре разрастающегося пожара было слишком опасно. Жар и дым обступали его со всех сторон, и Эдван, подавив приступ кашля, начертил над головой слово «ветра», связку и форму волны. Могучий порыв разметал дым во все стороны, позволив парню покинуть пожарище. Уже через минуту он, жутко кашляя и глотая свежий воздух, достиг зарослей кустарника у воды. Тревожно закаркали две вороны, свившие гнезда на одиноком дереве. Вдалеке, словно отвечая пернатым, послышалось недовольное мычание. Стадо быков унюхало пожар. Вслед за ними отозвались ширии. Окинув черных птиц злобным взглядом, Лаут скрылся в зарослях травы у берега и шустро побежал к горе. Стремясь нагнать благородного Судя по огненной вспышке, что мелькнуло у самого горизонта Тот сильно оторвался Пламя охватило шерсть молодого шакала Заставляя его метаться и выть от боли Через мгновение его страдания закончились с ударом копья в голову Марис недовольно поморщился, выдернув оружие из туши Проклятая тварь успела поцарапать ему ногу, напав из засады Незначительная, но очень обидная рана. Засмотревшись на огонек пожара на горизонте, Марис потерял бдительность. И будь это кто-то посерьезнее слабого шакала, ему бы не поздоровилось. Марис скрипнул зубами со злости. Даже будучи так далеко, проклятый простолюдин умудрялся испортить ему жизнь. Обернувшись, юноша выцепил крохотную точку вдалеке и, послав на голову Лаута несколько проклятий, сплюнул и прибавил шагу. «Ублюдок нарочно идет позади, чтобы я расчистил дорогу», — думал Марис, с трудом сдерживаясь, чтобы не развернуться и не завершить прерванную в Академии схватку. И только накрепко вбитое Марису в голову правило о недопустимости драк за стеной спасало простолюдина от позорной смерти в кустах вонь травы. По крайней мере, так считал Марис. За прошедшие два дня он так и не оправился от тяжелого удара, который нанес ему приговор. «Мир разбился». Презрение всей семьи топталось на осколках, и лишь благодаря словам отца он еще не утратил воли к жизни, хоть и был к этому очень близко. «В городе или нет, но ты не перестал быть собой. Быть Марето. Всегда помни об этом и умри с честью», — сказал Горн на прощание. И разбитое самомнение Мариса зацепилось за эти слова как за спасительную соломинку. Ведь это значило, что даже после изгнания он остается благородным, лучше и много выше всякой мерзкой черни. Именно мысль о собственной исключительности, отличие от прочих изгнанников, подпитывала остатки его гордости и подгоняла вперед. Марис не знал, что будет делать в башне отверженных, но уже уверился в мысли, что не позволит всяким отбросам командовать собой. Он Моретто, а значит, заставит их подчиниться. Через несколько минут мысли юноши вновь вернулись к изгнанию. Не желая ранить собственное самолюбие, он и сам не заметил, как стал винить во всем проклятого простолюдина и, конечно, Лизу, эту самовлюбленную девку. Скольких же проблем можно было избежать, если бы она просто слушалась будущего мужа и вела себя, как велят? Так нет же, наперекор всем лезла. К этому, этому уроду, который в каждой бочке затычка. Марис на мгновение замер, сделал глубокий вдох. Мысли о месте вновь посетили его голову. Вначале он гнал их, старался забыть и убраться поскорее из города, но фигура, что периодически мелькала на горизонте, заставляла его возвращаться к этим размышлениям снова и снова. И чем дольше он об этом думал, тем сильнее было желание отомстить. Он начал чувствовать, что просто обязан поквитаться за растоптанную гордость за сломанную жизнь и за все те мерзкие слова, которые Простолюдин посмел сказать в сторону великих семей. Здесь, за стеной, не было ни старших, ни законов, ни глупых правил и запретов, лишь равнина да дикие звери. Сможет ли эта сопля выстоять против мощи двух контрактов? Наверняка нет». Сжав копье, Мари соскалился и с трудом сдержал себя от того, чтобы развернуться и броситься навстречу ублюдку. Еще рано. Нападать открыто нельзя. Можно спугнуть жертву. Вначале следовало дождаться темноты, а потом...» «Да...» Парень взглянул на чистое небо, отыскал на горизонте тонкую, еле заметную полоску света и улыбнулся. Еще несколько часов». Всего лишь несколько часов, и день сменится вечерними сумерками, и тогда решится судьба одного наглого выскочки. Раз и навсегда. Задумав страшное, Благородный продолжил путь. Поведение его не изменилось, он все так же шел вдоль ручья и убивал всех встречных животных, но теперь обходился лишь ударом копья, экономя атру, избавил темп, чтобы расстояние между ними сократилось. Постепенно небо начало темнеть, его яркая синева потускнела, сменившись более темным серо-синим оттенком, а вдалеке с горизонта исчезла тонкая линия света. В это время года смеркалось медленно, и до полной темноты оставалось несколько часов. Достаточно времени для того, чтобы разобраться с одним ублюдком, который будто сам нарывается на смертельный укол копья. Марис остановился, кивая своим мыслям. «Он обязан отомстить». Простолюдин сам виноват в этом, он сам выбрал путь. Никто ведь не заставлял его идти следом за своей смертью, верно? Верно. Осталось лишь привести приговоры в исполнение. Обернувшись, Марис заметил, как человеческая фигура скрылась в зарослях высокой травы и криво усмехнулся. Обида и клокочущая внутри злость окончательно затмили его разум, и мысль о том, что он собирался сделать, больше не притила. От самокопания и накручивания моральные устои юноши уже изрядно расшатались. Марис собирался уничтожить врага так же, как и всех тварей, которых встретил на пути. Он превратился в охотника, в глазах которого мерзкий простолюдин был не более чем жертвой, жертвой, которую нужно убить. Примерно в сотни шагов от того места, где он в последний раз видел Лаута, в нос благородного ударил резкий запах вонь травы настолько сильный, что юноша был сразу же вынужден зажать лицо ладонью, едва не выдав свое местоположение чихом. Около двух минут ушло у Мариса, чтобы привыкнуть к дикому смраду, и лишь убедившись, что нос больше не желает предавать хозяина, парень продолжил путь. «Решил спрятаться в зарослях, ублюдок. Но они тебя не спасут», — подумал Марис, заметив, как колыхнулись листья в полусотни шагов от него. Осторожно раздвинув копьем стебли, что доставали ему почти до подбородка, Марис задержал дыхание и скользнул в заросли вон травы. Едва на равнину опустились сумерки, Эдван поспешил спрятаться. Опыт и слова городских охотников подсказывали, что человек — дневной житель и не способен соперничать с ночными тварями. У него нет ни глаз, способных видеть в темноте, ни невероятного нюха, ни острейшего слуха, Ни вибрисов, что ловят любое, даже самое слабое движение воздуха. Ничего, что смогло бы поставить двуногого вровень со зверем в ночной тьме. Единственный шанс для него выжить в темное время суток — это любой ценой избежать драки. Именно поэтому для своего укрытия юноша выбрал высокие заросли вонь травы, которые так удачно попались ему на дороге. Трава эта, собственно, и получила свое название за невероятно мощный и резкий запах, который отпугивал мелких грызунов, насекомых, птиц и прочих любителей полакомиться ее крупными зелёными листьями, которые и распространяли жуткий смрат на всю округу. Идеальное место, чтобы скрыться от хищников. Зелень эта их, конечно, не отпугнет, но зато гарантированно забьет носы резким запахом. Расчистив небольшой кусочек земли рядом с кустами бычьих ягод, Парень уселся на подмятые стебельки и с трудом сдержал рвотный позыв. Смрад внизу стоял настолько невыносимый, что от него начинала болеть голова, а глаза слезились. И, несмотря на это, Эдван терпел. Пытался дышать ртом, короткими вдохами и закрывал лицо рукавом, постепенно привыкая к ужасной воне, ибо жизнь была дороже любых удобств. Когда же желание умчаться прочь слегка поутихло, Парень вынул из рюкзака два листа бумаги и, начертив на них слово «поглощение», положил рядом с собой на траву. Закрыв глаза, он медленно погрузился в медитацию, с трудом обуздал свою атру, замедлил ее движение и сосредоточился на тонких потоках энергии, что просачивались наружу через мелкие трещинки в его сосуде. Поймав, он закрутил их вокруг тела, постепенно вливая обратно во внутреннее вместилище, таким образом замыкая его. Наружу теперь ничего не просачивалось. Все мелкие потоки силы, которые Эдван не успевал поймать, впитывались в бумагу со словами Творца. Юноша стал почти невидим. Сделав глубокий вдох, он обратился вслух, сконцентрировался на потоках Атры вокруг, надеясь засечь возможного врага. И засек. Благодаря возросшей после получения седьмого ранга чувствительности... Он почувствовал приближение мощного сгустка Атры с 50 шагов. Тварь, что к нему приближалась, была минимум на том же ранге, что и он сам, а может даже и немного выше. Однако с места Эдван не сдвинулся, а продолжил сидеть точно каменное изваяние. Зачем выдавать себя лишними движениями, если сила все равно скрыта? Пока намерения врага не ясны, лучше вести себя тихо. В конце концов, зверь может просто пройти мимо, ничего не заметив. Однако надежды на благополучный исход таяли с каждой минутой. Тварь подбиралась все ближе, словно знала, куда нужно идти. Знала, где он сидит. Расстояние сокращалось. 40 шагов. 30. 25. Открыв глаза, юноша скользнул в кусты, оставив рюкзак лежать на своем месте. Он не стал уходить далеко, а наоборот. Притаился буквально в нескольких шагах, готовый встретить неприятеля во всеоружие. Уловка простая, но довольно действенная. Ведь в сумерках большая сумка вполне может сойти из-за свернувшегося калачиком человека. Тварь набросится на него, раскроет себя, и в этот момент он и нанесет удар из кустов. В этот раз он был почти спокоен. Враг приближался. Чувство Атры подсказывало, что он совсем рядом, всего в десяти шагах. В мыслях юноша уже прокручивал эту сцену, был готов встретить противника, надвигающегося со стороны дороги, но тут послышался тихий, еле заметный шорох листьев, и сердце юноши пропустило удар. Звук шел с другой стороны. Медленно Эдван обернулся на звук и ужаснулся, наткнувшись на пару ярких зеленых глаз с вертикальным зрачком. По спине пробежал холодок. Игра в гляделке длилась долгое мгновение, ведь зверь точно так же, как и Эдван, не ожидал столь внезапного знакомства, надеясь, что жертва заметит его лишь в самый последний момент, когда будет уже слишком поздно. И тут, подобно грому среди ясного неба из зарослей травы, крича с копьем наперевес, выпрыгнул Марис. Он на мгновение растерялся, и не найдя перед собой ничего, кроме рюкзака, словно дикий зверь взвыл от обиды а настоящий зверь тем временем отмер. Эдван рванул в сторону, а огромная кошка молнии набросилась на Мариса. Мощные когти вспороли доспех так легко, словно он был сделан из мокрой бумаги, и лишь благодаря атри и каменному покрову зверь не сумел пробиться к плоти. Чудовищной силой удар буквально снес юношу, который, пролетев шагов 20 ударился о землю, отскочил от нее точно мячик и кубарем покатился дальше, сминая высокую траву. Он не успел даже толком сообразить, что произошло, а хищница уже была рядом, придавила парня тяжелой лапой и попыталась сомкнуть челюсти на его голове. Обычно на этом все и заканчивалось для тех, кому не повезло стать жертвой сумеречной смерти. Однако в этот раз жертва оказалась не одна. В самый последний момент, когда глаза Мариса расширились от ужаса перед быстро приближающейся пастью, Хассира вдруг рыкнула и резко отскочила, едва не сломав ему ребра. Мелькнула белая вспышка и по ушам ударил чудовищный грохот. Эхо прокатилось по равнине. Кошка тихо зашипела, злобно покосившись настоящего вдалеке парня. Вся ее подпаленная шерсть встала дыбом, визуально делая ее едва ли не в два раза больше, чем есть на самом деле. Эдван, в свою очередь, крепко сжимал в руках топор, не спуская глаз с проклятой твари. Он ударил молнией в зверя, почти не задумываясь. В данный момент ни его отношение к благородному, ни их распри не имели никакого значения. Важно было лишь то, что он человек, а кошка — нет. Да, Эдвану было страшно. Он чувствовал, что колени немного дрожат, а в животе образуется ком, но все равно заставил себя следовать данной на крови клятве сражаться и больше не трусить. Марис тем временем рывком поднялся на ноги. Отскочил от хищницы, которая поочерёдно буравила взглядом то одного, то другого парня. Ей ужасно не нравилось, что законная добыча решила сопротивляться. Будь это простой охотой, она бы отступила сразу после неудачи, но сейчас... Запах человеческой крови буквально сводил ее с ума. Утробно зарычав, кошка медленно начала обходить парней, стараясь выгнать их из зарослей вонючей травы. Благородный осторожно дернул плечом, проверяя, не сломал ли кости. Нашел взглядом копье, отлетевшее куда-то в ручей после атаки твари, и, сплюнув на землю, вытянул из ножен меч. Яркое пламя заструилось по клинку, превращая его в длинный и невероятно горячий факел. Тело Мариса обросло плотной каменной коркой, отчего доспехи на нем стали смотреться слегка нелепо, словно были ему малы. Марис бросил короткий взгляд на Эдвана и скрипнул зубами от досады, Он чувствовал себя просто отвратно, и ярость, клокочущая внутри, была настолько сильной, что пламя просачивалось даже сквозь каменную броню. Это был невероятный позор. Мало того, что тварь застала его врасплох и едва не убила, так еще и мерзкий простолюдин обвел его вокруг пальца и спас от смерти. Зарычав от злости, Марис бросился прямо на Хассиру и обрушил на нее удар пылающего клинка. Хищница... Легко спружинила на лапах и уклонилась, позволив мечу вонзиться в землю, после чего тут же рванула вверх, нанося ответный удар лапой. Во все стороны брызнула каменная крошка, когти вспороли юноши бок, выбросив его из зарослей вонь травы, а тварь тут же бросилась на Эдвана. По его спине пробежал холодок. Семь колец запульсировали на сосуде души, заполняя тело атрой до отказа. Острейшие когти промелькнули перед носом, Ответный удар топора оставил твари рану в боку. Он длинным прыжком вырвался из зарослей, ушел от броска преследующего его зверя, но позабыл про жесткий хвост и рухнул на землю, больно получив по ногам. Оттолкнувшись руками, Эдван тут же перекатился вправо. Тяжелые лапы гулко ударились совсем рядом с его головой. Вскочив на ноги, он краем глаза заметил яркую вспышку и тут же отпрыгнул назад. Хассира сделала то же самое и вовремя. Огненный шар размером с телегу взорвался прямо между ними, окатив обоих волной сухого жара и оглушив грохотом. Через мгновение в бушующее пламя ворвался Марис, размахивая своим огненным мечом в надежде достать зверя. Огромная кошка уклонилась от первых двух ударов и уже готовилась броситься на врага, но благородный вдруг выпустил струю пламени прямо ей в морду и тут же ударил раскаленным клинком прямо в голову хищницы, лишая ее одного глаза. Обезумев от боли, она бросилась на обидчика, налетев прямо на оружие. Меч вошел в ее брюхо по самую рукоять, но цели зверь добился, сбив Мариса с ног. Когти вонзились в наплечники, и парень, вскрикнув от боли, выпустил из рук оружие и тут же выставил их перед собой, отталкивая проклятую тварь. Зубы хассиры щелкнули в опасной близости от лица, в нос ударил нерзкий запах из пасти. Марис зарычал, забился под ударами как лап изо всех сил сдерживая зверя, что пытался его сожрать. Борьба не продлилась и нескольких мгновений. Покрытые пламенем руки опасно дрогнули, и когда Марис уже приготовился прощаться с жизнью, Хассира резко отпрянула. Что-то с глухим стуком ударилось в ее мерзкую башку, заставив покачнуться. Тварь оскалилась, попыталась вновь добраться до горла юноши, но тут что-то снова ударило ее сзади, Благородный тут же воспользовался заминкой и выпустил струю огня твари в морду. Зверюга взревела, да так яростно и безумно, что сердце Мариса ушло в пятки. Не ослабляя, впрочем, напора огня, он попытался скинуть ее с себя, но когти словно назло прочно увязли в броне. В бешенстве тварь вновь отчаянно рванула вперед, парень отодвинул голову в сторону, с трудом сумев лишь немного оттолкнуть башку твари от своего лица. Клыки сомкнулись на плече, не замечая брони. Марис взревел от чудовищной боли. Левая рука отнялась, парень изо всех сил направил к Атру, укрепляя плечо, и со стервенением пустил пламя прямо в пасть твари. Но та лишь сильнее сжала челюсти, и когда благородному показалось, что час его пробил, в голову монстра с глухим ударом вонзился топор. Хватка слегка ослабла. Эдван налетел на Хассиру, вторым ударом топора заставил ее, наконец, отпустить Мариса, и тут же отбросил пинком на десяток шагов. Пока та летела, он рощерком пальца создал в воздухе ломаную спираль, проткнул ее, и молния яркой белой дугой соединила его палец с мордой животного. От громовых раскатов вновь зазвенело в ушах, но мерзкая кошка была все еще жива и даже относительно невредима. Лишь трясла опаленной башкой, изо всех сил пытаясь прогнать дикую боль в голове. Из тела хассиры до сих пор торчало оружие, Меч из брюха, до да три белоснежных копья чистой атры из спины. Впрочем, они уже начали потихоньку развеиваться. Марис тяжело поднялся на ноги, не обращая внимания на дикую боль в повисшей плетью левой руке и рваных ранах на боку, куда тоже добрались когти проклятой твари. Его каменный покров начал восстанавливаться. Копье в ручье, сквозь зубы процедил Эдван и смазанной тенью помчался прямо на дезориентированную тварь. Дотянувшись до рукояти, он вырвал топор из головы зверя и тут же вонзил его обратно, прямо во второй глаз, полностью лишая тварь зрения. Хассира взревела и заметалась на месте, бешено размахивая лапами и могучим хвостом, но куда бы она ни кидалась, Эдвана там уже не было. Каждый раз он успевал ловко уйти из-под удара чудовищно острых когтей, но, увы, это было все, на что хватало его скорости, даже полностью ослеплённая. Оглушённая молнией с забитым вонью травы носом, Хассира оставалась невероятно опасной тварью. Опаленные вибрисы все еще позволяли ориентироваться в пространстве, а отменное чувство атры подсказывало, куда постоянно уходит мерзкий двуногий. Краем глаза юноша вновь заметил яркую вспышку и в очередной раз, уклоняясь от когтей твари, отпрянул назад. Огненный шар на этот раз угодил точно в цель, разбившись о голову кошки, утопив ее фигуру в пламени, а через миг прямо в огонь влетел Марис и пронзил шею твари копьем. Не теряя драгоценного времени, Эдван подскочил к нему, уклоняясь от когтистых лап, вырвал из живота хассиры клинок и тут же принялся рубить ее, пока заклятый друг прижимал шею зверя к земле копьем. Тварь ревела, рычала, брыкалась, но не могла справиться с копьем. И когда парням уже начало казаться, что победа близко, Ее тело вдруг покрылось легкой зеленоватой дымкой. Быстрее! Утяни ее в землю! заорал Эдван, вонзая меч твари куда-то под лопатку. Пошел ты! огрызнулся Марис, но, замерев на долгое мгновение, поднапрягся, и все-таки заставил грунт расступиться, чтобы тварь утонула в нем, словно в болоте. Стоило земле схватить ее, так Эдван тут же воспользовался драгоценным шансом. Присев, он начертил атрой на почве кривой знак. Очень похожий на слово земли, но чем-то от него отличающийся. После чего поднялся, вытянул клинок из тела твари и, наполнив его атрай до отказа, вогнал туда, где должно было располагаться сердце. Тварь жалобно взревела, забилась, но сковавшая ее земля, что была еще несколько мгновений назад, мягкой, словно глина, вдруг стала тверже гранита и надежно удерживала хищницу. Марис резко выдернул копье из шеи зверя и следующим ударом вонзил наконечник ей в голову. Увы, глубоко он не вошел, кошка сильно сопротивлялась. Эдван, оставив меч в ране, взялся за топор и тоже принялся наносить удары твари по голове, время от времени уворачиваясь от подвижного хвоста. И с каждым его ударом кончик копья благородного входил все глубже и глубже в череп, ибо защита кошки слабела, а когда он полностью погрузился в ее башку, тварь забилась в агонии. Окутанная зеленой дымкой, с копьем в голове и мечом в сердце, Хассира изо всех сил цеплялась за жизнь, пытаясь залечить свои раны. Дергала хвостом, пытаясь вытащить плотно засевшее в столь важных местах оружие, но все было тщетно. И лишь когда с последней каплей атры погасло проклятое зеленое свечение, тварь наконец сдохла, бросив на мучителей последний, полный ненависти взгляд восстановленного глаза. «Да!» — радостно воскликнул Лаут, вырывая из тела твари меч. «Сдохла!» «Проклятая тварь!» — поддакнул Мари, сплюнув на мертвую тушу. Вздохнув, парни устало рухнули на землю. Переглянулись, и радостные улыбки тут же стерлись с их лиц. Покосившись на клинок в своих руках, Эдван молча бросил его хозяину, который точно так же, ни слова не говоря, его поймал. Несколько долгих секунд они... Буравили друг друга взглядами, после чего благородный поднялся на ноги и убрал оружие в ножны. «Тебя никто не просил встревать, чернь. Я справился бы сам», — гордо заявил он, и, выдернув копье из черепа твари, направился прочь, прихрамывая. «То-то -то она тебе чуть башку не откусила», — ворчливо хохотнул Лаут. «Никакой благодарности. Что еще взять с черни?» — выплюнул Марис. «Твой мерзкий запах можно найти даже в вонь траве». «Разве?» А мне казалось, ее привлек смрад из твоей пасти. То то на тебя первого набросилось. Пошел ты к первому дерьма кусок! рыкнул благородный. От куска слышу, огрызнулся Лаут, когда Марис исчез из виду. Он вздохнул и осмотрелся по сторонам. Ночь уже почти вступила в свои права, и времени на то, чтобы вернуться к изрядно поломанным зарослям вонь травы, было мало. Улыбнувшись, он взял топоры и запихнув его под губу мертвого зверя, поддел клык и попытался его вырвать. Ничего не вышло. Зуб сидел невероятно крепко. Тогда юноша не стал заморачиваться, а попросту пару раз ударил обухом по челюсти, сломав ее, после чего отрубил два когтя и ушел, забрав с собой трофеи. Эта ночь обещала быть очень долгой.